Родьки, 17. Наконец-то хорошая погода. Продолжали обустройство лагеря. Мужчины налаживали рацию, ставили антенну, делали нары в палатках, разбирали прочий скарб. Мы с Ингой занимались пробами. В процессе работы выяснилось, что Родька сегодня имени. же с великодушного разрешения начальства отправили его в Велс за водкой. Конечно же одного не отпустили, только с Алексеем. Стас отправился на рыбалку. Раз такое дело, грех не отметить заодно и новоселье. Мы с Ингой принялись за праздничную стряпню. Славка за подарок Нинику деревянную медаль. Часа три корпел над ней. На ребре медали он выжег географические названия мест, в которых Родько побывал в нынешнем сезоне. Пендыши, каюк, вёлс на лицевой стороне. 17 лет в жизни раз бывает. На тыльной палатка, ель, солнце и кристалл граната. Вечером торжественно вручили медали минейнику. После официальной части усели за стол, а там, помимо макарон с тушенкой, жареная рыба с зеленым горошком, пирожки с картошкой, черничный персиковый компот и литровая фляжка в центре стола. Праздновали торжественно. Копылов разразился речью, поблагодарив нас, студентов, за ударный труд. Пожелал счастья, в дальнейшей геологической судьбе, особенно имениннику. Алексей тоже сказал своему подопечному несколько добрых слов, не говоря уже о нас. Мы на пожелания не скупились. Знатно поужинав, пересели их к костру. Даже Виктор Иванович взял гитару, настроил по-старинному и стал тренькать. Играет он неплохо, но вот только песни все перезабыл. Хотя очень хотел спеть, кондуктор не спешит. Но больше четырех строк не вспомнил. Пришлось допеть хором. В завершении праздника Славка с Ингой подарили родке знаменитую студенческую песню "Сапок". Здорово все было. 4 августа 1971 года. Северный Урал.